Глава 12 Победить, несмотря ни на что. Толпа на стадионе перед экранами телевизоров разделилась на два лагеря. Меньший, услышав слова никому неизвестного парня, заинтересованно шептался, пытаясь понять причину для подобного вызывающего поведения. Вторая же часть завелась, выкрикивая оскорбления и проклятия в адрес выскочки и желая увидеть, как он сгорит в пламени великолепной Киры. «Испепелите его, Ваше Высочество!» «Поджарьте этого идиота!» «Спорим на сотню империалов, он будет молить о пощаде!» «Ты идиот! Кто в здравом уме согласится участвовать в заранее проигрышном паре?» «Думаю, его судьи спасут!» Подобные реплики и свист разливались по стадиону, пока десятки камер и команды операторов ловили сочные картинки. Вот камера показала перекошенное от злости лицо главы Йори Такай. Следующий кадр показал расслабленного Ивана, внимательно следящего за противницей. Прошло мгновение, и пламя вспыхнуло на уровне груди Киры. Ярко-оранжевые, практически красные всполохи пламени висели в воздухе, в хаотичном танце переплетаясь и смешиваясь друг с другом. Маг изящно отвела назад руку, отчего пламя вплотную приблизилось к ее груди, подчеркнутой и выделенной защитной униформой. Удар и пламенный шар полетел вперед, со свистом рассекая воздух. Замерла толпа, дернулись судьи, Лениво отмахнулся от огненного сгустка, отправляя его в землю, будто это какой-то теннисный мячик Иван. «Эй, малышка, это даже не серьезно. Если у тебя запас маны маленький, так и скажи, я все пойму», — укоризненно покачал головой парень. Девушке будто крышу сорвало от подобной наглости. Она наклонилась вперед и выставила перед собой руки, соединяя большой и указательный палец правой и левой руки. Начавшая формироваться, ярко-желтое пламя раздулось меньше, чем за секунду, после чего словно лавина разлилось и понеслось вперёд. Самый настоящий поток, будто из огнемёта. Она поливала своего противника порядка десяти секунд, прежде чем краем глаза не заметила стремительно приближающихся судей. Ой, вот и всё, что она успела подумать, уже готовясь прекратить огненный поток на болтливого дурака, что вывел её из равновесия. Убивать она никого не собиралась, ведь это действительно принесёт ей огромное количество проблем. Хотела прервать, да вот только громкий смех и подначка от наглеца дали ей понять, что ничего не кончено. «Куда вы дергаетесь, эй? Если вы вмешаетесь в эту дуэль, я буду вынужден отстранить вас от судейства!» Произнес этот сумасшедший парень и начал медленно идти сквозь обжигающий поток навстречу той, кто каждый божий день отдавала тренировкам и развитию. кто и кто подключил огромную сеть ресурсов и втайне спонсировался не только СЧН, но и правительством целого ряда государств различными магическими трофеями и камнями маны. Путь к господству лежал через огромное количество трудностей, но она с самого детства училась дипломатии, эмпатии и планированию. Незаурядные таланты раскрылись в полной мере в подростковом возрасте. Бунтарство и патриотичный дух рассорили ее с семьей, но полученные знания остались при ней. «Сопротивление пламени такой силы возможно только при наличии еще более сильного пламени», Впервые она ощутила исходящую от парня угрозу. В проблеске огненного потока мелькнула его полная безумие улыбка и счастливые, как у ребёнка, что получил долгожданный подарок глаза. Полные безумно глубокого омота голубые глаза. «Странно, его же сейчас уничтожат. Почему судьи не шевелятся?» Один из зрителей не выдержал и вслух высказал своё недовольство, переживая за никому неизвестного новичка. «Люди любят болеть за аутсайдеров». «Эй, смотри, он идёт на неё!» «Какая у него магия, что он игнорирует ее атаку?» — удивился студент с факультета логистики и толкнул в бок своего коллегу. «Да шептали, что тоже маг огня», — ответил ему приятель. «Так Кира же считается сильнейшей. Он должен избегать прямого урона». «Не знаю, давай дальше смотреть», — ответил одногруппнику высокий и спортивно сложенный студент четвертого курса, с завистью смотря на творящееся на экранах. «Магия. Как бы я тоже хотел обладать магией» прошептал он, но его никто не услышал. В девушке проснулось безумное чувство страха, как будто она вновь вернулась в детство, и вновь старший брат собирался над ней насмехаться и издеваться. Он умел это делать так, как никто другой. Легко маневрируя между ограничениями, наложенными на его венценосную особу, он без особых проблем добивался истерики младшей сестры. Его речи были сладки, но ожалили больнее шершня. Кира была умной девочкой и понимала, как никто другой, те ловкие манипуляции, извуалированные, уничижающие ее достоинство упреки. Да, она была умна, но недостаточно спокойно для того, чтобы игнорировать подобное. Срываясь, она раз за разом оставалась крайней и наказанной. Позор в глазах родителей. «Давай попробуй еще разок сказать что-нибудь обо мне родителям. Давай, я хочу еще. Ты, дура, даже не понимаешь, что чем больше ты стараешься подставить меня, тем хуже делаешь себе». «Давай еще, мне нравится это. Хочу больше!» «Ха-ха-ха!» — -ха", гнобил он ее, когда они оставались наедине после очередной взбучки от воспитателей или императрицы. Ха -ха -ха, мне это нравится! Давай еще! Хочу увидеть все, на что ты способна!» — рассмеялся Иван, остановившись в трех метрах от нее и разведя руки в стороны. В этот самый момент все его тело покрывало пламя. Наполовину свое, наполовину чужое. В первые же секунды атаки он выпустил наружу часть собственного пламени, ставшего барьером против чужого огня. В нескольких местах образовалась брешь, что тонкими струйками пропускало агрессивное пламя противницы, но оно тут же уничтожалось, попадая под воздействие всасывающей силы мага. Сила имела свой лимит и предел, и Иван научился контролировать тот уровень маны, что не вредит и не сводит с ума его тело. Спустя один оборот внутри тела дерзкого абитуриента Мана огненного типа рассеялась, оседая и пополняя магический источник, и спустя мгновение вновь устремилась в путь по каналам прямиком к огненному ядру и наружу, укрепляя защиту мага-убийцы. Кира ошиблась, решив, что пламя Ивана сильнее ее пламени. Единственное, в чем было различие, это в температуре, и для защиты парню приходилось тратить внушительное количество маны. Вот только атака сплошным потоком, как ни крути, а все равно сжирала куда большее количество драгоценного ресурса. Девушке ничего не оставалось, кроме как усилить напор, а сделать она это могла лишь одним способом. Подняв руки на уровень рта, девушка раскрыла рот и, сделав глубокий вдох, закричала. Крик её был не столько оглушительным, сколько штормовым. Наделённый маной воздух из лёгких разгонялся и превращался в настоящий шторм. Короткий, специфический, но ну а самый настоящий шторм. Проходя сквозь пламя, он разжигал его до сумасшедших температур. Пламя становилось практически белым и на огромной скорости врезалось в противника. «Эй, а это ли не та знаменитая атака, пламя дракона?» Слышал, во время позапрошлой экспедиции они участвовали в контрнаступлении на оставленные нашими ребятами территории, пытаясь восстановить линию фронта. «Да-да, ты уже раз десять рассказывал эту историю, как она огненным потоком убила две сотни шайтранов и мага, опустошив его магическую защиту. Хватит уже, дай посмотреть». Прервала приятеля подруга, ревнующая к знаменитой восточной красавице своего будущего парня. Парень об этом, естественно, еще не знал. «Тот пузырь защитный лопнул, будто мыльный. Она невероятно сильно продолжал глупец, не понимая намеков. «Я с удовольствием посмотрю, как эту стерву обломают! Вперед, Иван!» — закричала девушка, резко сменив объект своей поддержки. Огибая фигуру противника, пламенный поток на короткое время увеличился в размере с 20 до 50 метров, после чего принялся ослабевать. «Три удара сделаны. Теперь мой черед». Иван показал на камеру сквозь пламя три пальца и сделал шаг вперед. Удар кулака откинул и сбил дыхание Киры, заставляя ее судорожно ловить ртом воздух, валяясь на мелких камнях посреди безжизненного выжженного полигона. Купаясь в остатках пламени, Иван с грустью посмотрел на экипировку, не выдержавшую на порт пламени. Она отлела и горела, едким черным дымом окутывая парня. Последний удар был действительно фееричен и силен. Его защита оказалась вмиг сломана, а волосы под воздействием чужой огненной маны сожжены. Кожа на мгновение покрылась пузырями, но уже спустя секунду целебный поток вернул ей прежние свойства, ну а дальше Иван прервал заклинателя волшебным ударом в живот. Кира встала и удивленно посмотрела на Ивана, с которого падала экипировка, оставляя лишь лишенное всякой растительности тела. Он рывком сдернул с себя горящие штаны, заставляя многочисленных зрительниц затаить дыхание. А затем последовало дружное женское разочарование. «Это пламя сожгло всю специальную экипировку, а он в белых семейниках стоит, как ни в чём не бывало. Что это за трусы такие огнестойкие?» — задали вопрос многие, наблюдавшие за дуэлью. Парень помахал в камеру рукой и вернулся к своей оппонентке. Словно какой-то призрак, он моментально очутился сзади бывшей принцессы и, скрываясь от камер, произнёс очередную подначку — доводя лидера, Йори такая до состояния бешенства. «Эй, почему у тебя такое кислое лицо? Ты ожидала чего-то иного?» «А, кажется, я догадываюсь». «Прости, малышка, но эти артефактные тросы сшиты из самой настоящей артефактной ткани первого класса, собственноручно старинного со специального склада шайтранов. Так что не видать тебе мой меч-кладенец?» Покрасневшая девушка сжала кулаки, и пламя вспыхнуло на них, окутов до самых плеч. «Я тебе твой меч-кладенец вырву!» Злобно шипя, бросилась в атаку, стараясь бить, как учили имперские мастера, в самые опасные для жизни точки. «Эй, полегче! Если ты так хочешь со мной поиграть, то сперва докажи свое право на то, что хотя бы стоять со мной плечом к плечу!» Иван словно танцевал, уворачиваясь от быстрых ударов. Очередные несколько ударов прошли в холостую, и пламя стало затухать на руках девушки. Мана явно заканчивалась. Иван перехитрил противницу и сжал обе ее руки, не позволяя двигаться. Шипела кожа. Но он ждал, когда Акира-такаматсу сдастся. Но не так проста была эта волевая воительница. Быстро сориентировавшись, она резко ударила Ивану промеж ног. Тот от неожиданности даже руки её отпустил, чем она и воспользовалась, отскочив назад, и лишь затем потерла ушибленную ногу, после чего достала из складки костюма кристалл мана и принялась восполнять потери. Пока она это делала, Иван словно статуей замер, и лишь спустя какое-то время отвис, вытирая пот со лба. «Эй, ты охренела?» Я еле успел защиту поставить. А если бы не успел, как бы ты компенсировала мне последствия? Думаю, что делаешь, ваше высочество низкорослое. Хотя с точки зрения тактики боя одобрею 10 баллов из десяти. Не смог сдержать Иван маску перед камерой и выплеснул на противницу всё, что думал в этот момент. У половины зрителей даже ладони вспотели. Сперва от удара Киры, а затем от реакции на удар самого Ивана. «Как фамилия у этого парня? Случайно не Жалязны?» «Не знаю, но я только что воочию увидел демонстрацию поговорки про стальные яйца», обсуждали увиденное на трибунах. Сорок вторые половину времени смотрели на отходящего Густава, а вторую на экраны, на Густава и снова на экраны. Что за дичь творит их коллега? Это вообще что за план такой? Уже десять раз за эти короткие минуты боя их сердца то ускорялись, предчувствуя беду, то холодный пот остужал переживания ребят при виде спокойного и самоуверенного лица Ивана, шагающего сквозь пламя. На другом конце арены ситуация была схожая, но настроения были не такие оптимистичные, даже, можно сказать, тревожные. «Это что за демон такой неубиваемый?» Фанаты Киры, все как один, с каждой минутой переживали все больше и больше. Между тем сражение вновь возобновилось. В этот раз обворожительная и пластичная азиатка с громким боевым кличем бросилась в бой, целиком и полностью воспылав, в прямом и переносном смысле. Ещё один шаг, ещё один удар, и она раскусит этого шарлатана, который умудрился избежать практически всего урона. Если бы не сгоревшие у него волосы, она бы подумала, что он и вовсе обладает артефактом шейтранов, блокирующим магию. Подобный встречался крайне редко. Она сама лишь слышала истории об удивительных суперсильных магах врага, что имели множество типов защиты, были похожи на непотопляемый линкор, ведя свои войска на захват новых земель. Ей была нужна победа и она решилась поставить всё на этот бой. Даже если её после этого отправят в тюрьму, она согласна отсидеть всё, что положено, ибо этот дебил реально достал. «Ты чего меня игнорируешь? Малышка, если ты так и будешь молчать, мы с тобой кашу не сварим!» Иван повернул корпус, и удар кулака прошёлся вдоль грудной клетки. «Заткнись и сражайся!» Киротокаматсу попыталась ударить его локтем в грудь, но не удалось, и она лишь оттолкнула его, сама при этом смещаясь в сторону. о «Прогресс! Я думал, ты уже забыла, как разговаривать!» Легким движением руки парень перенаправил огненный кулак в сторону и подпрыгнул, отступая. «Ты никогда и не умел разговаривать, деревенщина!» Она попыталась сделать подсечку, но промазала. Впрочем, свою цель она незаметно достала из голенища сапога. «За что сражаешься? Зачем так старательно цепляешься за безнадежную попытку победить меня?» На полном серьезе спросил Иван. «В очередной раз» в очередной раз доводя Киру Токаматсу до состояния сумасшедшей валькирии. Обувь, что была сделана специально для неё с учётом её огненной магии, имела специальный паз, в который без проблем помещался клинок. «Да чего он тянет? Я знаю, на что он способен, уже давно на лопатке бы её завалил!» Второкурсник Джек стил от волнения размахивал руками, не веря в глупости Вана. тебе это откуда знать?» – удивился староста группы. «Да я с ним в спаррингах стоял!» «Думал так, мелкий, допрытки грушей побудет. А он чуть меня самого не завалил. Причем, будь это реальный бой, может, и завалил бы. Жесткий парень. Я все думал, куда он делся. Даже пытался справки навести». «И что, узнал?» «Он полгода считался погибшим после начала наступления на Аляске. А оказывается, был в плену. Выжил и сбежал». «Ничего себе. А как он туда вообще попал? Это ж даже не первокурсник, а новичок. На подготовительные курсы ходить должен». «Не знаю». «Старшики говорят мутная история. Там даже якобы реактор, декан и этот садюга Рюдигер замешаны». «Вот дела», — удивился староста. «И не говори», — поддержал его любитель боевых единоборств. Зрители кричали и ревели, следя за тем, как огненный вихрь давит лысого парня в одних лишь трусах, и грациозная Кира проводит целые комбинации и связки ударов. Судьи то и дело дёргались, ожидая возникновения опасной для жизни ситуации — Но каждый раз в их наушнике раздавался спокойный голос святого мага, декларировавшего им полноту здоровья обоих дуэлянтов. Не зря именно его было принято приглашать для подобных мероприятий. «Внимание! Есть урон по Ивану! Критическое поврежд... А нет, странно, все в порядке». В гарнитуре судей прозвучал голос мага, ставший удивленным и задумчивым к концу. Киратакаматсу, словно кошка, бросилась на своего обидчика, доставая магический кинжал, закалённый в крови десятков убитых шайтранов. Коротким и молниеносным движением руки лидер Йори Такай всадила его в грудь противника. Только что она гарантировала себе победу, не найдя иного выхода, так как запасов маны практически не осталось. Его острота и прочность сделали его великолепным оружием, А встроенный в клинок камень маны, напитывающий руну, как она сама думала, яда, который на практике оказался вызывающим паралич заклинанием, позволял ей до последнего надеяться на победу. «За что я сражаюсь? Почему я хочу победить тебя?» Девушка с безумством смотрела в глаза замершего парня и улыбалась. Постепенно пламя потухло на ней, а она под запись десятка камер счастливо объясняла, возможно, уже никогда не сумеющему ни ходить, ни говорить парню, зачем ей всё это. «Да потому что я...» Киротокаматсу. Я так кто возьмет в свои руки сильнейшее оружие человечества магов и отбросит назад вражеские легионы. Мы вместе с другими людьми зачистим каждый захваченный город и уничтожим каждую тварь, что посмеет ступить на нашу планету. Я Киротокаматсу, и я отдам все свои силы и свою жизнь ради победы». Она спрыгнула с парня, в центре груди которого торчала рукоятка кинжала. «Прости, глупыш, но ты не оставил мне выбора». Адреналин начал отпускать ее, возвращая критическое мышление «Я позабочусь о ваших сгустовом людях и сделаю всё возможное для победы человечества». Струйка крови вытекла изо рта парня, падая на грудь. «Мне жаль, что так получилось». Она с какой-то грустью, осознавая, что победила нечестным путём, склонилась в уважительном поклоне к поверженному противнику.